Глава 19. СВБ и СМИ. Негатив и этология. Угрозы в современном мире: деградация, эвристика доступности, неинформированность. Мне нравится давать материал так, чтобы одно плавно вытекало из другого. Так мозаика из знаний, о которой мы говорили в главе Как научиться чему угодно, складывается гармонично и без насилия над системой 2. И раз уж синдром выученной беспомощности, этот бич 21 века, идущий рука об руку с неврозами, которые имеются у 90% жителей мегаполисов, тесно связан с телевидением, СМИ и новостями, то давайте рассмотрим примеры когнитивных искажений и как с их помощью нами манипулируют. Почему нас тянет на плохие новости? Казалось бы, в чём проблема? Мы же можем смотреть только хорошие новости. Оказывается, не всё так просто. Природа и предусмотрена, чтобы мы фиксировали своё внимание на опасностях и негативе, в то время как к положительной информации относились бы нейтрально либо вообще не замечали её. Не для кого не секрет, что новостные каналы и СМИ в большинстве случаев транслируют негативную информацию. К чему это приводит, вы прекрасно знаете. Мы с вами говорили о синдроме выученной беспомощности в предыдущей главе. Но почему же так происходит, что смотреть хорошие новости мы не любим? Есть такая поговорка: к хорошему привыкаешь быстро. То есть мы начинаем привыкать к хорошему, и хорошие новости воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, а вот негатив мы в него цепляемся, обсасываем, обдумываем и прочитаем: "Ай-яй-яй, кто же это сделал-то так? О, а что это у нас такое? Почему мы так на этом циклимся?" Если мы вернёмся к каталоге, то увидим, что это следствие нашего первобытного прошлого. Как я уже говорил, основной причиной многих когнитивных искажений и поведенческих моделей, частично описанных в этой логии, а частично до них можно додуматься самому, отталкиваясь от того, что предыдущий наш образ жизни был достаточно плоским и примитивным в сравнении с настоящим. Рождаясь, люди могли на протяжении всей своей жизни находиться в одном и том же социуме сородичей и близких по общине людей. Никаких новых людей не приходило, ничего нового тоже. Поколениями люди сидели на одном и том же месте, покидая его только в том случае, если пропадала кормовая база, если их выдавливали чужаки или изменялись условия жизни. Всё было достаточно примитивно и плоско. Задачи тех времён сводились к следующему: не быть сожранным или убитым в стычке, удачно поохотиться, иметь возможность продолжить род, то есть не попасть под раздачу от альфа-самца и оплодотворить самку, обеспечив продолжение своего генофонда. По возможности хорошо отдохнуть. По сути дела, ничего больше нет. Есть драки с ородичами за куски мяса и за самку, отстаивание собственной территории и избегание угроз от хищников. Ничего больше. Люди не ломали головы, зачем они здесь, ради чего, не заботились о моде, гаджетах и о том, что сейчас занимает нас. Но именно оттуда пошла наша реакция циклиться на негативе и относиться ко всему хорошему как к само собой разумеющемуся. Почему Я неоднократно говорил о том, что в 21 веке одной из основных причин неврозов является наш инстинкт самосохранения. Это очень мощный инстинкт, сильный и серьёзный, который может нас мобилизовать, начиная с нашей вегетативной нервной системы, удар адреналина, пульс повышается, мы готовы сражаться или бежать просто потому, что нас кто-то подрезал в пробке. Почему так? это происходит по одной простой причине чтобы покончить жизнь путём физического насилия в современном мире надо очень постараться если вам кажется что это не так то это из-за эвристики доступности новости слишком часто пестрят этим но по факту убийств на улицах крупных городов гораздо меньше чем в природе Даже если вы пойдёте и ляжете на рельсы, сначала вас отпинают и обмотают водители, потом вызовут полицию, полиция сдаст вас в дурку. Там с вами поговорят, может быть, отпустят, а на второй раз запрут. На пятый раз, если вы попробуете так покончить жизнь самоубийством, вас обколят голыми передолом и проживёте вы ещё долго. Да, возможно, в состоянии овоща, но тем не менее не умрёте. Вот и получается, что в современном мире наш инстинкт самосохранения это пьяный десантник без работы. И что он делает? Начинает придумывать нам какие-то угрозы и нас от них оберегать. Кто-то нас подрезал, и сразу адреналин, глаза кровью налились, атакуют. Начальник криво посмотрел то же самое. Итак, я сейчас сделаю достаточно смелое заявление. Думаю, что в крупных мегаполисах людей, не подверженных неврозам по этим причинам, практически нет. Есть люди, которые не обращаются к психотерапевтам, а невроз считают нормой. А распространённое далеко не всегда является нормой, и мы совсем скоро поговорим об этом в отдельной главе. Что же происходило, когда в древности появлялась какая-то негативная информация? как мы уже выяснили мир тогда был достаточно плоский и примитивный поэтому негативная информация сводилась к одному атакует хищник атакуют чужаки или сородич собирается что-то отобрать всё это требует мобилизации и действия без действия червото угрозой жизни запускается инстинкт самосохранения активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы то есть адреналин Глаза в кучку, кулаки сжаты, мы либо сражаемся, либо убегаем, но что-то делаем. А если поступила какая-то положительная информация, нашли вкусный кусок еды, порадовались, съели его, пищеварем лежим. Хищника нет, опасности нет, альфа-самец куда-то ушёл, самка в доступной близости это означает, что делать ничего не надо. Понимаете? Это означает, что всё хорошо и можно расслабиться. Негативная информация в первобытном древнем обществе означает, что надо активизироваться и что-то делать, так как есть угроза жизни. Позитивная положительная информация означает, что можно ничего не делать, всё спокойно. Эту реакцию мы перенесли в 21 век. Если новости будут постоянно транслировать положительные моменты, у них упадёт рейтинг. Зрители скажут: "Ну, хорошо и хорошо, ничего не происходит". Неужели не надо активизироваться? Но у нас же есть пьяный десантник, которому нужна работа. Он должен нас оберегать от опасности, и с его точки зрения безопасно в животном мире или в плейстоцене быть не может. Дайте ему уцепиться за какую-нибудь негативную новость, и он с радостью примерит её на хозяина и будет его всячески оберегать от напасти. Он будет вновь и вновь специально листать ленты новостей или перещёлкивать каналы в телевизоре, чтобы подробно узнать обо всём негативном на сегодня. Ведь если не узнаешь вовремя и не отреагируешь, тебя съедят, отберут еду или самку. Только наш инстинкт ещё не в курсе, что плейстоцен закончился. Ковид О, отлично. ДТП, люди сгорели ещё лучше. Ах, куда смотрит правительство? Надо же что-то делать. Вот именно поэтому люди циклится на негативной информации, потому что их реакция на плохие новости активизация. Надо что-то делать. Негатив идёт, и надо обязательно знать всё в деталях. Вдруг от этого зависит спасение. Если вы правильно всё поняли, то вспомните о синдроме выученной беспомощности. Мы это всё смотрим и понимаем, что сделать ничего не можем. На нас выливают тонны негативной информации ради рейтингов, и мы за неё цепляемся, как первобытные люди, но сделать ничего не можем. В результате развивается замечательный синдром выученной беспомощности, который транслируется на всю нашу жизнь. Это лишает нас возможности роста карьерного, в бизнесе, в личных отношениях, да где угодно. Но если мы получаем положительную информацию, то срабатывает поговорка: к хорошему сразу привыкаешь. Ну, положительное и положительное а раз так, значит, не надо ничего делать. Поэтому в погоне за нашим вниманием СМИ на перегонки сгущают краски и всегда предпочтут нас накормить отменным негативом. Они действуют по старому принципу: если безобразие нельзя предотвратить, его надо возглавить. А обезьяна предотвратить поиски нами негатива не даст. Это может сделать только человек разумный. Итюд о деградации. Был такой известный спортсмен, трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и Европы, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Вахонин. Этот человек в своё время считался недосягаемым. Поищите в интернете его фотографию, которая была сделана 20 октября 1964 года во время 18-й Олимпиады в Токио. Тогда венгры во главе с Имре Фельде уже практически праздновали победу, потому что в Охонину в последней попытке нужно было взять вес, который по тем временам считался невозможным 142,5 кг. Он подошёл к помосту и бросил: "Вы выше актёров знаете?" поднял штангу, и когда судья зафиксировал вес, сказал: "Опа!" и поднял левую ногу. Эта фотография облетела весь мир. На тот момент этот человек казался недосягаемым. У него состоялась карьера, он выдающийся спортсмен: одна олимпиада, вторая чемпионат СССР. Это вершина. Знаете, как он кончил? Из-за пьянок потерял место в сборной, устроился работать на шахту, Откуда его точно так же и за пьянок уволили. И в конечном итоге, устроившись работать могильщиком, он напился со своим сыном, и сын его зарезал по пьянке. Мне 47 полных лет, и таких историй за свою жизнь я помню очень много. Помню, как общался непосредственно с людьми, которые достаточно сильно выпивали, и они говорили мне: "Ну, я вообще-то чемпион СССР". когда я не верил, что этот опустившийся человек может быть чемпионом СССР, он мне показывал награды и фотографии. Я не понимал и спрашивал: "Как ты докатился до такого?" Это было непонятно. Однако такая ситуация очень распространена. У всех у нас есть знакомые, которых в детстве ставили в пример. Вот Петичка, он и в музыкальную школу, и звезда там, и звезда сям, а начинаешь выяснять, где же он сейчас? И оказывается, либо спился, либо сидит, либо еще что-то. Не всегда, но такие случаи далеко не редки и, казалось бы, не поддаются объяснению, ведь не было никаких предпосылок, успех был уже тогда. Почему мы расслабляемся, сидя на троне? Потому что ничего не активизируют, к хорошему привыкаешь быстро, и хорошая информация означает, что можно расслабиться и сидеть на попе ровно, ничего не делая. А если сидишь на попе ровно, то автоматически деградируешь. Я часто говорю об этом в своих видео и стримах на канале. Ты либо прогрессируешь, либо деградируешь. Третьего не дано. Как только человек успокаивается, а успокаивается, потому что его первобытная реакция говорит, что все хорошо, ничего делать не надо, то начинается деградация. И с насиженного места его выдавливают те, кто что-то делает. Как быть? Новости смотреть я не советую, но и праздность вредна. Как вы могли догадаться, секрет в том, чтобы находиться только в поле таких новостей и событий, на которые вы можете повлиять. Если можете работать над собой и не деградировать от негативных новостей, вреда не будет. А если будете бездумно потреблять новостные ленты с негативом, с которым вы бессильны что-либо сделать, синдром выученной беспомощности не заставит себя долго ждать. Как же не знать того, что происходит в мире? Возможно, многие телезрители из числа моих читателей воспримут в штыки призыв не смотреть новостные каналы. Откуда же получать информацию? Необходимо знать, что делается в мире. Если вам кажется, что я никогда не перестану писать отвратительные гадости, разрушающие ваше представление о мире, то вы не правы. Я буду делать ещё хуже. Правда заключается в том, Что чем больше вы думаете, что имеете представление о событиях в мире глядя на экран, тем меньше вы осведомлены. Давайте вспомним о принципе разумной достаточности Герберта Саймона из главы 12. Речь там шла о том, насколько же точно нам стоит углубляться в анализ всех за и против, чтобы получить приемлемое решение. Разумеется, чтобы определиться с тем, хотим ли мы чашку кофе, это одно, а вот с тем, кому доверить управление страной, совсем другое. И если с чашкой кофе всё более-менее понятно, так как мы часто принимаем это решение в разных ситуациях, и у нашей обезьяны достаточно выборки, чтобы не перегружать систему излишними итерациями, то как дело обстоит в случаях, когда мы не знаем, сколько информации нужно, чтобы не ошибиться? И мы далеко не всегда знаем, какая информация нам нужна. Обстоятельства заставляют нас принять решение, а мы не понимаем, как глубока кроличья нора. Тогда срабатывает когнитивное искажение эвристика доступности. Суть эвристики доступности в следующем. Мозг считает, что информация, которая чаще всего встречается в информационном поле, верная и наиболее важна. Откуда это произрастает, догадаться несложно, если опять обратиться к её величию этологии. То же самое было в прошлой главе, в те времена, когда мир был простым и плоским, вся важная информация относилась к безопасности: не атакует ли хищник, не атакует ли конкурент, есть ли поблизости еда. На базе этого нехитрого списка и принималось решение. Если об атаке или добыче сигнализирует большинство представителей социума, надо принимать меры. А если один паникует, а остальные нет, то информация не заслуживает внимания. Просто и эффективно, но работает для первобытного общества. В современном мире это скорее мешает. С помощью эвристики доступности телевидению и СМИ очень просто создать у любого потребителя заранее заданные критерии важности и правдивости информации. Итак, Стоит нам провести время перед телевизором, потребляя, предположим, информацию о предстоящих выборах, как, согласно статистике, выяснится вот что. Тот кандидат, о котором упоминается чаще всего, наиболее предпочтителен. Та информация, которая упоминается чаще всего, воспринимается обществом как наиболее важная и правдивая. Можно сколь угодно не узнавать себя в этом, но исследования говорят о жестокой правдивости таких данных. Мелько мы уже затрагивали простейший эксперимент. Давайте вновь его повторим и применим якорь. Спросим своего приятеля, подходит ли некий кандидат на должность руководителя, если точно известно, что он: первое опытный организатор со стажем, второе волевой человек, третье не идёт на компромиссы со своими принципами, четвёртое сами придумайте, пятое женат, воспитывает троих детей. Добавим сюда фотографию нашего кандидата, который выглядит как высокоранговый альфа. Волевой взгляд, квадратный подбородок и прочее, о чём мы говорили в главе о батологии. Вы удивитесь, что большинство людей дадут вам положительный ответ. Однако кто вам сказал, что этот человек не склонен к диспотичности и тирании? Кто вам сказал, допускает ли его принципы брать взятки? А не склонен ли этот человек к жестокости? Очевидно, что предоставленной информации мало. Для принятия решения всегда будет недостаточно информации, но нас всегда вынуждают делать этот выбор. А какую информацию покажут, какой нет? Кто определяет, что рассказывать, а что нет? Вопрос риторический. Тот, кто владеет СМИ. Все эти политические ток-шоу и бутафорские баталии похожи на игру в шахматы в несколько извращённой форме. Шахматная доска содержит 64 клетки. Любой школьник-шахматист, обладающий четвёртым разрядом, скажет, что одна единственная фигура может полностью изменить весь ход партии, если её поставить или убрать с одной единственной клетки. Стоит нам закрыть эту клетку и сказать, что мы не знаем, что на ней, как вся попытка предсказать исход партии станет огромной глупостью. А теперь представьте себе, что из 64 клеток показывают всего лишь четыре. Представили? И предлагают проанализировать текущую позицию. И то, что находится на этих четырёх клетках, тоже вызывает споры так называемых экспертов. Кучка людей, которые называют себя экспертами, устраивают по телевизору ток-шоу о том, как же будет развиваться политический курс, обсуждая то, что находится на четырёх клетках. Неужели вы думаете, что их выводы, даже если они пару раз совпали, дадут вам хотя бы какую-то информацию? От нас закрыли 60 клеток из 64, а чтобы изменить ход партии, достаточно одной клетки. Поэтому потребление так называемых новостей не даст никакого знания о текущей политической или экономической ситуации. Нет ни одного политического или экономического эксперта, прогнозы которого сбылись бы за последние 20 лет хотя бы в половине случаев. Всё, что совпало, носит совершенно случайный характер, как если бы эксперт крутил барабан со случайными прогнозами. Даже сломанные часы два раза в сутки показывают верное время, и это не повод считать, что такими часами можно пользоваться. У меня нет телевизора подключённого к интернету уже как 10 лет, а телевизора как такового вообще нет уже около 5-6 лет. И вы знаете, я не чувствую, что оторван от мира, не чувствую, что не в курсе новостей. Если происходит что-то действительно критичное, то эта информация всё равно дойдёт до вас. И если вы избавитесь от просмотра новостей, то не будете в неведении. Вы не будете дезинформированы. Поверьте, лучше быть неинформированным и знать это, чем быть дезинформированным и находиться в ложном успокоении, тратя своё время на анализ при недостатке информации и потреблять яд источника синдрома выученной беспомощности. А именно он мешает лично вам, девушке поверить, что она может понравиться молодому человеку, парню подойти к девушке, открыть свой собственный бизнес или обоим попросить прибавки к зарплате. Уроки истории. Доктор Йозеф Геббельс. Полагаю, что все знают, кто такой доктор Йозеф Геббельс, главный идеолог нацистской Германии, гений пропаганды, человек задолго до Канемана и Тверски, понявший суть воздействия когнитивных искажений на массы, задолго до Лоренца, использовавший этологию. Именно Йозефу Геббельсу был обязан своей властью Адольф Гитлер. приведу несколько известных высказываний геббельса в переводе а вы прочтите и задумайтесь в свете прошлых уроков какие когнитивные искажения использовала немецкая машина пропаганды в середине 20 века вам не кажется что всё сказанное в 30-х 40-х годах прошлого века прекрасно подходит к настоящему времени дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней Ложь можно внедрить в сознание народа, если повторить её стократно. Человек было и остаётся животным, с низким или высокими инстинктами, с любовью и ненавистью, но животным он остаётся всегда. Мы добиваемся не правды, а эффекта. Худший враг любой пропаганды интеллектуализм. Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум. Домашнее задание Разберите эти цитаты с точки зрения своих знаний о когнитивных искажениях. Это полезно, потому что развивает ваш интеллект, систему 2. А ведь именно интеллектуализм худший враг любой пропаганды. Именно он не даёт сделать из вас свинью из стада.